487 Кто сказал, что учение жизни дается лишь для озаренных, праведников и освобожденных людей? Кто сказал, что оно для избранных? Нет. Учение для всех, для труждающихся и обремененных, и согнутых под тяжестью кармы, утопающих и плененных в сетях май. Не для святых учений, но для людей самых простых, самых обеспокоенных. Невелика заслуга, если дважды рожденный пересчет его листы. Но если ослепленный майи в невежести утопающий, ухватится за него как за последнее прибежище, как за соломинку, как за последнюю надежду на спасение, то заслуга его будет поистине велика. Не для святых приходил владыка в мир но для мытарей и грешников, и разбойников, и блудниц. Так же и ныне все, в ком не погасла еще искра духа, все могут вкусить от плодов света. Неверно думать, что если человек взял книгу учения, то он стал совершенным. Но для того, чтобы стать совершенным, учение надо понять. Ибо без учения не дойти. Путь дают для всех. «Придите и возьмите». Но, праведники, праведностью своей не кичитесь, ибо судья я, ибо вижу и слышу, и мои весы безошибочны. Так оставим всякий суд, раздавая учение света, которое для всех».